Друзья привносят в жизнь юмор, добавляют ей прелести и очарования. Посмеяться от души вместе со старым другом — что лучше может возвратить тебя к молодости? Друзья собьют с тебя спесь, когда ты становишься слишком надменным. Друзья заставят тебя улыбаться, когда ты становишься слишком серьезным. Хорошие друзья — всегда будут рядом, когда ты окажешься в затруднении. Когда я был адвокатом, на друзей у меня просто не хватало времени. Сейчас я одинок, и кроме тебя, Джон, у меня никого нет. Мне не с кем побродить по лесу, когда всё вокруг погружено в безмятежный сон. Мне не с кем поделиться своими впечатлениями о только что прочитанной и взволновавшей меня книге. И мне некому раскрыть свою душу, когда солнечные лучи великолепного сентябрьского дня согревают мне сердце и наполняют меня радостью. Тут Джулиан прервался. Впрочем, на сожаление у меня нет времени». Я всегда считал Джулиана неким сверхчеловеком, гладиатором юриспруденции, безжалостно разбивающим доводы своих оппонентов. Теперь же я видел, что человек, с которым я познакомился много лет назад, совершенно изменился. Передо мной был мягкий, добрый и миролюбивый человек. Казалось, он постиг свою роль в этом театре жизни. Он воспринимал боль и ошибки собственного прошлого как мудрый старый учитель. В то же время было совершенно очевидно, что его жизнь — нечто большее, чем просто сумма прошедших событий. Глаза Джулиана светились надеждой. Я был обворожен его чувством восторга перед волшебством этого мира — Меня захватывала его необузданная жажда жизни. Я видел, что этот когда-то жесткий человек, привыкший к победам над другими и бескомпромиссный защитник интересов имущих, и в самом деле возвысился над собой, превратившись в высшей степени духовную личность, живущую ради других. Возможно, по этому пути суждено было пойти и мне».